Глава девятнадцатая В этой стране все не как у людей. Беглец поднимался на машине по крутой узкой дороге, которая вела к расположенным на самой вершине особнякам, но на полпути увидел караульную будку. Он остановился, и из будки сразу же вышел охранник в форме, сопровождаемой сторожевой собакой. В руке у него был какой-то список. — Прошу прощения, — сказал беглец. Разве здесь проезд запрещен? — Отсюда до самого верха дорога частная, — ответил охранник. — Вас ждут? — Нет, — сказал беглец, — я турист. — Ну, ничего. — Извините, благодарю вас. Беглец развернулся и поехал обратно. Настроение у него было скверное. Он никак не мог понять этих людей. Частные дороги с охраной и собаками. Впрочем, не исключено, что только так здесь и можно жить. Недавно он прочитал в газете про одного убийцу из Рочестера, которого приговорили к 250 годам тюрьмы за убийство 11 женщин. Самое ужасное то, что незадолго до этого он был досрочно освобожден, не отбыв до конца срок, который получил 15 лет назад еще за два убийства. Тогда он придушил двоих детей. Что это за страна, где освобождают досрочно человека, убившего двоих детей? Ожидая просвета в движении, чтобы выехать на 111 шоссе, беглец увидел в зеркальце заднего вида небольшой грузовик, который ехал вниз вслед за ним. Очевидно, это был грузовик садовника. Он вышел из машины, почти уверенный, что садовник окажется мексиканцем. Так оно и было. Беглец помахал садовнику рукой, и когда тот притормозил рядом с ним, спросил, «Что там происходит, приятель?» И продолжал, «Я только что приехал из Текаты, хотел повидаться со старым другом нашей семьи. Он живет там, на горе, но меня не пропустили. Мой друг куда-то уехал и забыл их предупредить». Садовник отвечал на том же незамысловатом мексиканском диалекте. «Ну нет, Мано, они ни за что тебя не пустят, пока твой друг не скажет. Ни хрена не получится. Дело в том, что он уехал на целый день. Ты, кстати, не у него работаешь? Его зовут Джон Луго». «Нет», — ответил садовник, — «я работаю вон там, левее. Ты знаешь, что здесь наверху живет Боб Хоуп?» «Да, слышал». — сказал беглец. — Неужели ты не знаешь моего друга или кого-нибудь, кто у него работает? — Я думаю, у такого важного североамериканца газоны подстригают только настоящие мексиканцы, а, Мано? — добавил беглец, улыбнувшись. Садовник засмеялся. — Что правда, то правда. — Твой друг, должно быть, живет он в том большом розовом доме под черепицей. Я видел, как шофер его привозит и увозит. — Да, неначе, это он и есть. Там завтра большая гулянка. Грузовики весь день так и ездят взад-вперед. Садовник пристально посмотрел на беглеца. — А друзья у тебя, видно, богатые. Ну, — «Про меня этого не скажешь», — засмеялся беглец. «Скажи-ка, а те, кто готовит этот прием, еще там?» «Ну, «Конечно», — сказал садовник. «Я же тебе говорю, гулянка что надо. Вот увидишь, сейчас они поедут обратно, а потом другие поедут туда». «Ну что ж, придется ждать, пока не вернется мой друг», — сказал беглец и помахал садовнику на прощание. «Спасибо». «Терпение» терпеть и ждать. Что-что, а это в его стране умеют. Он был готов ждать сколько угодно. Но долго ждать не пришлось. Минут через двадцать сверху показался фургон с надписью на борту «Поставки из ресторана Генри, обслуживание гурманов». Вслед за фургоном беглец доехал до ресторана Генри. Отсюда была хорошо видна вся гора, не только гигантский особняк Боба Хоупа, но и дом Джона Луга. Это было новое, большое, но ничем не примечательное здание, похожее на десятки тысяч других таких же зданий в Калифорнии, выстроенных в стиле, который торговцы недвижимостью называют средиземноморским. Именно в этом доме и ни в каком другом должен был жить Джон Луга. Он единственный был цвета розовых орхидей. Работа в ресторане Генри кипела, несмотря на поздний час. Завтра на горе Саутридж предстоял большой прием. Три парня-мексиканца бегом таскали складные стулья и ящики с вином. Командовал ими, по всей видимости, высокий гринго с длинными, как у женщины, светлыми волосами. Когда беглец вошел, Гринго разговаривал с только что подъехавшим мексиканцем. «Генри велел передать, что вина мало», — сказал мексиканец. Высокий и светловолосый Гринго был в лиловой майке с названием фирмы, вышитым золотом на груди. «Гого черта!» — сказал он. «Почему Генри никогда не может решить заранее, сколько вина мне заказывать? Не могу же я сейчас опять ехать в магазин?» Молодой шофер-мексиканец растерянно улыбался. Высокий гринго швырнул на прилавок блокнот и сказал, «Ну ладно, съезжу еще раз, но хорошо бы ему, наконец, решить, сколько чего нужно!» Беглец подошел к нему, «Здравствуйте, сэр, вам не нужны люди. Я семь лет проработал в ресторанах и в Тихуане, и в Сан-Диего. Мне очень нужна работа». Но высокому гринго было не до него. «Послушай, приходи в понедельник», — сказал он, — «тогда и заявление напишешь. У меня завтра большой прием, мне сейчас некогда». Он двинулся в сторону грузовика, но беглец настаивал. «Сэр, я мог бы помочь на этом приеме. Я согласен работать за самую маленькую плату, чтобы набраться опыта и показать, что я хороший работник. Извини, приятель» ответил высокий Гринго, мы берем только тех, кого обучили сами, особенно когда такой прием. Приходи в понедельник, тогда и поговорим. И он побежал к грузовику. Беглец направился к своему автомобилю, но как только высокий Гринго отъехал, снова подошел к молодому мексиканцу, который приехал на грузовике сверху. Босс говорит, у вас завтра большой прием? Спросил он по-испански. «Очень большой», — подтвердил парень. «Человек на триста, не меньше», — и с гордой улыбкой добавил. «Будут все чемпионы по гольфу, а может, даже и кинозвезды». Беглец взглянул на ящики, приготовленные для отправки, скатерти, салфетки, тарелки. На каждом ящике было написано фломастером «Луго». «Хотел бы я получить там работу», — сказал беглец. — Мне нужно срочно заработать немного денег, чтобы поехать в Сан-Филиппе навестить больную мать. — Жаль, — сказал парень. — Я слышал, как ты говорил с Филом. Он, сукин сын. Был бы здесь Генри, он бы, может, тебя и взял. — Вам для приемов выдают костюмы? — спросил беглец. — Или надо покупать свой? — Выдают рубашку и пару брюк, туфли свои. Если черных нет, тебе купят, но деньги удержат из первой получки. А где ты покупаешь себе одежду? Нашел один дешевый магазин. My Company. А что надо купить? Белую парадную рубашку с длинными рукавами, черный жилет, черный галстук, бабочку и черные брюки. Вот и все. И черные туфли. Да. Парень взглянул на белые туфли с кисточками на шнурках, которые беглец купил в палм Спрингс. Эти негодяц". Я мог бы сегодня вечером пойти в магазин и купить все, что надо, — сказал беглец. — Или даже завтра утром. — А как ты думаешь, тогда Генри меня возьмет? — Генри ни за что не разрешит тебе работать на этом приеме, если ты не у него учился. — Сколько вас там будет завтра? — спросил беглец. Прислуги — человек двадцать, не меньше. Это не считай барменов. Еще те, кто на кухне. Хозяин хочет, чтобы у каждого гостя бокал в руках был всегда полный. Так сказал Генри. — Хотел бы я поработать на этом приеме, — сказал беглец. — Но, может быть, так лучше. Не стоит начинать сразу с такой трудной работы. Ведь завтра у вас день будет длинный, верно? — Ну, еще бы, — ответил парень. Прислуга должна быть там к двум часам. Первые гости, говорят, явятся часов в пять-шесть, а закончим часа в два ночи. Двенадцатичасовая смена. — Ну ладно, придется прийти в понедельник, — сказал беглец. — Спасибо. — Только говори с Генри, а не с Филом, — посоветовал парень. — Он приличный человек, а Фил — сукин сын. «У вас работают мексиканцы, да?» — спросил беглец. «Ну, «Конечно», — засмеялся парень. «Если власти загребут всех, кто тут работает без документов, Палм-Спрингс придется сразу прикрыть». Как только Брида свернула со 111-го шоссе на дорогу, ведущую к уинди Поинту, порыв ветра запрошил песком лобовое стекло. «Ну, по здешним меркам это просто нежное дуновение», — сказал Лин, когда даже в лучах фар видимость упала до трех метров. Они доехали до места, где дорога терялась в пустыне. К этому времени порывы ветра слились в непрекращающийся вихрь, который несся с гор. Когда они выходили из машины, Бриде пришлось под напором ветра сделать несколько шагов назад, Лину показалось, что вдали за кактусовым садом в темноте над пустыней плывет какая-то тень, едва различимый призрак, увлекаемый вихрем. Джек! крикнул он. Но в ответ услышал только злобный вой ветр. Он не выдержал и отвернул лицо. Кое-как они добрались до входа в домик, Лин постучал, подождал несколько секунд и открыл дверь. Ничего себе! сказала Брида, когда они вошли. Потом спохватилась. «А как же моя машина? С нее же всю краску сдерет!» «Может быть, ветер скоро кончится», — без особой уверенности предположил Лин. Брида принялась вытряхивать песок из волос. Дверь отворилась, и, прихрамывая, вошел Джек Грейвс. Растрепанные ветром черные волосы закрывали его печальное лицо — Он протер глаза рукавом, стряхнул песок с куртки и сказал, «У нас, местных жителей, это называется ночной зефир». Лин заметил на скуле у Джека Грейвса свежий синяк. «Что у тебя с лицом?» — спросил он. «А, ничего», — ответил Джек Грейвс. «Дурацкая случайность». «Что за случайность?» — подозрительно спросил Лин. Споткнулся и упал во враг, когда гулял после обеда. Совсем стал неуклюжий. Тогда за каким дьяволом тебя опять туда понесло в такую бурю? Койот слушал, — сказал Джек Грейвс. Только, похоже, у них хватает ума не высовывать носа наружу, когда такой ветер. — У них-то ума хватает, — заметил Лин. — Ты у врача был? — Да, ерунда. — сказал Джек Грейвс, осторожно ощупывая щеку. — Ты еще и хромаешь. Подвернул ногу, когда падал. Ничего страшного. — Надо бы позвать к тебе механика по головным шарикам, — заметил Лин, бросив взгляд на Бриду. — Чтобы подкрутил их тебе немного. Он потер ноющие колено и добавил. — И заодно мне смазал бы суставы, а то из них масло подтекает. — — Ладно, давайте к делу, — сказал Джек Грейвс. — Прежде всего, что с тем человеком, которого Клайв Дивон подобрал в разноцветном каньоне? — Уверена, что он про него ничего не знает, — ответила Брида. Этот тип заморочил ему голову рассказнями про сломанную машину, и Дивон просто его подвез. — А ты, Лин, тоже так думаешь? — спросил Джек Грейвс. — Да, — ответил Лин. «Клайв Дивон — фигура такая же зловещая, как пончик с вареньем. Никакой связи здесь нет». «Мы обязаны были в этом окончательно убедиться», — сказал Джек Грейвс. «Но у меня после первого же знакомства с ним тоже осталось такое впечатление». «А как вы с ним познакомились?» — спросила Брида. «Мы ужинали вместе в одном баре в дезерт Хот Спрингсе». В заведение, где бывает его жена, он не ходит. Но к большим деньгам он куда привычнее. Всегда имел их сколько угодно. Вы знаете, что он никогда в жизни не работал? Никогда. — Это он вам сказал? — спросила Брида. Джек Грейвс покачал головой. — А никакого секрета здесь нет. Я свел дружбу с его хорошим приятелем, с тем самым, между прочим, кто брал сперму. — Значит, вы знакомы даже с его врачом? «Сначала немного истории», — сказал Джек Грейвс. «Наш Клайф Дивон с детства слаб здоровьем. В армии он не служил, из дома никуда не уезжал. За ним всегда ухаживала заботливая мамаша. Он человек очень робкий и неуверенный в себе, но сразу внушает симпатию. В этом баре половина посетителей знает, в чем разгадка вашей тайны. Это секрет только от Ронды». Брида нетерпеливо дернулась, но не стала его торопить. Она уже поняла, что такого методичного человека, как Джек Грейвс, торопить никогда не надо. — Ах да, — сказал Джек Грейвс. — Хотите кофе или пиво или... — Я нет, — ответил Лин. — Нет, спасибо, — ответила Брида. — Ну ладно. На чем я остановился? — На том, что в том баре все его любят, — сказал Лин. — Точно кивнул Джек Грейвс. В общем, Клаев Дивон был еще холостой, когда познакомился с Рондой. Такой маменькин сынок-переросток. А она занималась торговлей-недвижимостью в Посадене. Ей было поручено продать его тамошний дом после смерти матери. Как раз тогда он и решил перебраться сюда, в пустыню. Они начали встречаться, Ронда в это время приходила в себя после второго замужества, ну и, в конце концов, они поженились. «Насколько я понимаю, в пустыне ей не понравилось», — сказала Брида. «Она ее терпеть не может», — подтвердил Джек Грейвс. «Со временем он, чтобы ее ублажить, купил еще дом в Брентвуде». Вот такой у них получился брак. Он раз в год по обещанию наведывается в Брентвуд, Она два раза в месяц приезжает на пару дней сюда. Денежными делами занимаются оба, каждый сам по себе. Она подрабатывает продажей недвижимости в Беверли-Хиллз, хотя денег ей, безусловно, хватает. — И это называется брак, — заметила Брида. — Их он устраивает, — сказал Джек Грейвс. — А зачем ему это нужно? — спросил Лин. — Чтобы было с кем доживать в старости? Для Алина это был далеко не праздный вопрос. «Он стареет», — ответил Джек Грейвс. «По словам его друга Дока Мортона, Ронду он по-своему любит. Док Мортон думает, что и Ронда его тоже. Наверное, ей никогда не встречался такой симпатичный человек, ну и, конечно, он дает ей все, чего она хочет». «Не понимаю», — сказала Брида. Ох уж эти мне богачи! Док часто видится с Клайвом Дивоном, но только когда Ронда в Лос-Анджелесе. — Послушайте, Джек, я больше не могу, — не выдержала Брида. — В чем там, собственно, дело? В дочке экономки, что ли? — Дело в том, что они просто никак не могут расстаться друг с другом, — сказал Джек Грейвс. — Кто с кем? «Это самая обыкновенная, беззаветная любовь», — сказал Джек Грейвс. «История очень простая. Мы сами ее усложнили». «А сперма?» — спросил Лин. «Что там со спермой?» «Клайв Дивон не может с ним расстаться», — сказал Джек Грейвс. «Понимаете, у Малькольма расширение сердца, а Малькольм — его лучший друг. Другого у него никогда не было». Он думает, что можно будет его клонировать. Мальколь? Его пес?» — воскликнула Брида. «И это сперма собачья?» Малькольм живет у него пять лет, с тех пор, как Клайв нашел его подыхающим от голода в пустыне. «Пять лет?» — переспросил Лин. Джек Грейвс усмехнулся. «Пять лет. А Ронда Дивон о нем вообще не знает». Док говорит, что Малькольм может умереть в любую минуту, но Клайв не хочет с этим смириться, поэтому он решил вырастить копию Малькольма. Вырастить копию собаки? Ну, вообще говоря, банка спермы для собак нет, объяснил Джек Грейвс. Сперму животных на хранение не принимают, поэтому Док по просьбе Клайва взял у Малькольма сперму, заморозил ее и отправил в Беверли-Хиллз в настоящий банк спермы, конечно, под видом человеческой. Она записана там на имя Малькольма Девансона. Понимаете, эта сперма дороже миллиона долларов для Клайва Диона. Но каким образом ему удалось все скрыть от жены? Так уж они живут. Док Мортон говорит, у нее сильнейшие аллергия. Во всяком случае, она так считает и начинает дергаться, как только в радиусе трех метров появляется какое-нибудь животное. Так что перед ее приездом Малькольма отвозят к Эстер, дочке экономки. Она живет в Индио. Вот почему Клайв всегда ездит на прогулки, когда его жена здесь. Он гуляет с Малькольмом. Когда она уезжает в Лос-Анджелес, Малькольм живет с ним и спит на его кровати. А накануне приезда Ронды Бланка Сальтера устраивает генеральную уборку. И они так живут целых пять лет? Снова не выдержала Брида. Да, ну богачи. Это было все, что она смогла сказать. Сколько еще протянет собака? – спросил Лин. Немного, но точно Док не знает. Клайф. Попросил его связаться со всеми ветеринарами, какие только есть здесь, в пустыне, и подыскать подходящую суку, большую рыжую, помесь овчарки, мастифа и охотничьей собаки. И чтобы у нее были десятки изумительных, выдающихся, неповторимых свойств, которые Клайв Дион видит в Малькольме. Найти такую пока не удалось. Кого бы док не предложил, Клайву всякий раз кажется, что у нее что-то не так. Они будут искать и дальше, даже после того, как Малькольм сдохнет. Клайв твердо решил его клонировать. — Бедный несчастный богач, — вздохнула Брида. — Это же надо. Разыскивать по всей пустыне подходящую беспородную суку. Вот беда. — Именно этим я вот уже сколько лет и занимаюсь, — вставил Лин. Но Брида сделала вид, что не слышит. Там, в баре, это уже старая шутка, — сказал Джек Грейвс. Они только посмеиваются и качают головами, особенно когда речь заходит о банке спермы. Но ведь нельзя же получить в точности такую же ДНК, — сказала Брида. По-моему, он спятил. И этот ветеринар тоже. Ветеринар — его старый друг, — возразил Джек Грейвс. А чего только не сделаешь для друга. Он знает, что какой бы щенок ни получился, Клайв в нем души чаять не будет. «Нет, хватит с меня этих семейных дел», — сказала Брида. «Поищу-ка я другую работу. Например, по страховке. Там все чисто и аккуратно. Разве что попадется десяток другой жуликов и мерзавцев. А в семейных делах вечно какие-то сложности». «Ну вот и вся история». — сказал Джек Грейвс. — Что вы теперь собираетесь делать? — Должно быть, усажу Ронду Дивон и объявлю ей, что для мужа она совсем не главная в жизни, что ей надо запастись таблетками от аллергии и привыкать жить среди собачьей перхоти. — Не надо этого ей говорить, — возразил Джек Грейвс очень серьезно. — Почему? Она же мой клиент, она мне платит, то есть нам. «Мне вы ничего не должны», — сказал Джек Грейвс. «Все равно я ничего не взял бы. Послушайте, Клайву уже шестьдесят три, и ему очень трудно сходиться с людьми. У него с женой сложились определенные отношения, они не вмешиваются в дела друг друга. Не надо его унижать». «Джек», — возразила Брида, — «мне за это дело хорошо заплатят». Ронда будет счастлива, когда узнает, что никакой соперницы у нее нет, по крайней мере, в том смысле, в каком она думает. Судя по тому, что мне говорил о ней док, ничего у вас не выйдет, — сказал Джек Грейвс. При одной мысли, что в ее доме находится собака, у нее начнется приступ астмы. Не рассчитывайте, что она все поймет. — Все поймет? «Да я сама ничего не понимаю!» — воскликнула Брида. «Прошу вас, не унижайте его, Брида!» И Джек Грейвс умолк. Брида взглянула на Лина. Он отвел глаза. Тогда она сказала, «Вы считаете, что здесь...» «Я одна спятила». «Что я скажу, Ронди Дивон?» «Я об этом думал», — ответил Джек Грейвс. Например, вы могли бы ей сообщить, что разговаривали с ассистентом того уролога, у которого лечится Клайф, и он вам признался, что они перепутали препараты. В клинику искусственного оплодотворения отправили его биопсию, а на биопсию прислали пробы спермы. И что несколько месяцев счета шли не тем клиентам, каким надо, а потом они разобрались и все уладили». Вы с Рондой Дивон могли бы от души посмеяться над этим вашим маленьким секретом. Обещаю вам, она так обрадуется, что не станет выпытывать подробности и готова будет поверить, лишь бы перестать беспокоиться. А как насчет молодой женщины с собакой? Скажите, миссис Дивон, правду. Ну, по крайней мере, большую часть правды. Эта женщина — дочь Бланки он предложил Эстер взять собаку и поехать с ним погулять в разноцветном каньоне. Вот и все. — Подсунуть клиенту липу и взять с него деньги? — воскликнула Брида. — Да у меня за такие штуки лицензию отберут. Что, если она подаст на меня в суд и выиграет дело? — Тогда не бери денег, — сказал Лин. — Если кто-нибудь узнает, что ты представила липовый отчет, Отказ от оплаты сочтут смягчающим обстоятельством. Это покажет, что у тебя доброе сердце. Правда, кое-кому и нелегко будет в это поверить. — Ты не говорил, что тоже готов отказаться от своей доли, — возразила Врида. — Или я просто не расслышала? — Да, пожалуй, готов, — вздохнул Лин. — У меня и без того полно забот. Нужно уклоняться от налогов, делать капиталовложения, скупать акции. Нам с Шинет о О'Коннор давно не по душе все эти низменные материи. Примечание. Шинет О'Коннор — известная американская певица с весьма скандальной репутацией. Некоторое время они сидели молча. Потом Лин заметил, что на лице Бриды снова появилась ехидная ухмылка. «Значит, я одна здесь спятила, так, по-вашему?» «Это все беззаветная любовь», — сказал Джек Грейвс. «Представьте себе, что вы можете потерять любимое существо. Разве вы не наделали бы глупостей? Разве люди не молятся, не мечтают, не ждут, чтобы мертвые вернулись снова, пусть даже в другом теле?» Я где-то читал. Чаще всего такое бывает у родителей, которые потеряли ребенка. Ведь это не так уж трудно понять, правда? Он не может привыкнуть к мысли, что Малькольм покинет его навсегда и больше никогда не вернется. Почти весь обратный путь они ехали молча. Первым заговорил Лин. «Я хотел бы, чтобы завтра ты нам помогла» сказал он я думаю мы это заслужили слишком глубоко мы увязли в этом деле джека я не могу просить неизвестно чем там кончится а он в плохой форме ладно коротко ответила она еще несколько минут они молчали потом брида сказала ты не мог бы как-нибудь уговорить джека чтобы он сходил ну, к врачу я не так уж с ним близок ответил Лин. Знакомым мы с ним давно, я помогал ему выкрутиться из той истории, но закадычными друзьями так и не стали. После того, как Джек застрелил мальчишку, он сделался настоящим отшельником. К тому же я не представляю себе, как можно помочь человеку, когда он в таком состоянии. А ты? — Тоже не знаю, — ответила она. — И никогда не знала. Может быть, пригласить его как-нибудь пообедать? Попробуй. Я приглашал его раз десять, но у него всегда какие-то отговорки. Пожалуй, я попробую, когда закроем это дело. Брида, — сказал Лин, — я хотел бы, чтобы вы с Нелсоном завтра утром встретились на соревнованиях. Посмотри за ним, как он будет присматривать за Джоном Луга. А... «Зачем за Нелсоном присматривать? Если он засечет того типа или кого-нибудь похожего на него, ты должна позвать первого же полицейского, кто попадется тебе на глаза, чтобы он вмешался и взял дело в свои руки. Полицейских там будет полно. Пусть они сами разбираются с этим типом, а Нелсон пусть держится в стороне. Все равно это их проблема. Уж не собираешься ли ты его усыновить?» Он, конечно, ненормальный и вполне может натворить дел, но он хороший парень. «Знаю», — сказала она. «И Клаев Дивон тоже хороший парень. Похоже, вокруг меня одни мальчишки, которые никак не повзрослеют». «Люди всегда мечтают о бессмертии», — сказал Лин. «Это все, что нужно Клаеву Дивону. И даже не для себя». Они снова замолчали. Оба думали о деньгах, от которых только что отказались. Радио играло что-то веселое, и это начало действовать Лину на нервы. «Можно я переключу на что-нибудь другое?» — спросил он. «Пожалуйста», — ответила она. Он отыскал станцию, которая передавала кантри, и убедился, что они по-прежнему следят за каждым его шагом. Чет Аткинс пел песню «Бедный малый». Брида больше не промолвила ни слова. Только когда Лин выходил из машины у своего дома, она со вздохом сказала, «Ладно уж, понянчусь с твоим Нелсоном. Если ему станет очень скучно, куплю книжку с картинками и карандаши для раскрашивания».